Юн ком -ш -ш -ш не звук три тени бесшумно скользя вышли на парадную лестницу и минуту прислушивались В шкиде было тихо ребята уже спали и только изредка тишину нарушал шорох возившийся по полу крысы ну идем нас уже ждут. Опять раздался жопот, и три таинственные фигуры начали спускаться по лестнице, осторожно держась за перила и стараясь не производить шума. Мелькнул просвет парадной двери, выходившей на улицу. Но за ненадобностью давно уже и наглухо заколочены. Таинственные фигурки минуту потоптались на месте, словно совещаясь, и наконец решились, стали также бесшумно подкрадываться на темный свод лестницы. Непроницаемая безмолвная угла поглотила загадочных пришельцев. Они шли на ощупь, держась за холодные выступы ступеней и удаляясь все дальше от света. Тусклый просвет парадных дверей попрек вдали, и зеркальные окна замутились и поселели, едва виднее с мертвыми монотонными пятнами. Вдруг передняя дверь вздрогнула и оттянула назад. Смотрите, прямо со стены глядела на их страшное квадратное, бледно светящееся, словно фосфорическое пятно. Не прикасайся, смерти Пришельцы прижались к противоположной стене, но тут один из них, самый храбрый, рассмеялся и сказал, «Ведь это же трансформаторная будка, чё с дрифели?» Почти тотчас откуда-то сбоку из темноты раздался глухой голос. «Пароль?» «Четыре сбоку», — ответила первая тень. «Ваших нет, проходите», — донеслось снова из темноты, и перед таинственными пришельцами раскрылась дверь в слабо освещенное помещение. Это был дровяной сарай в Тахудына, куда он складывал дрова перед тем, как распределять их по печкам. И сейчас еще в сарае было немного дров, расположенных рядами у стенок. На одной из этих поленец сидели три темные сгорбившиеся фигуры. При появлении новых пришельцев сидевшие приветствовали их громкими криками «Ура! Пришли! Пыльников, Копчик, Кубышка и ты! А что, я рыжий что ли? Я тоже хочу работать в вашей организации!» В сарае шесть человек расселись на дровах И, закрыв плотно двери, замерли Кроме пришедших, там были Янкель, Японец и Пантелеев Совсем недавно вернувшиеся в Шкиду После скандального изгнания из школы за битье стекол Ребята посвящались минуту Потом Японец встал и заговорил, подняв руку Внимание! Сегодня мы открываем второе собрание Нашей подпольной организации РКСМ Но так как у нас есть два новых члена коими являются Кубышка и Копчик, то я кратко изложу им нашу программу и причины, побудившие нас затеять это дело. Японец откашлялся. Итак, товарищи, вы знаете, что наша шкида считается домом для дефективных, то есть почти тюрьмой. Поэтому ячейку комсомола нам открыть нельзя. Но среди нас есть желающие подготовиться к вступлению в комсомол по выходе из шкиды. Вот для этого, то есть для изучения полиграмоты и основ марксизма, мы и основали этот подпольный кружок. К сожалению, мы не имеем руковода опытного и деятельного, как кондуктор, который, как вы знаете, уехал от нас уже три, если не четыре месяца назад на работу в деревню. Вы знаете также, что мы много раз просили Викниксора выхлопотать нам нового полиграммщика но до сих пор он, как известно, и ус не подул. Нам осталось одно заниматься самим. «Мы не знаем, как посмотрел бы на это дело Викниксор, кроме того, и не хотел затягивать дела переговорами, поэтому и решили открыть этот нелегальный кружок. Пока у нас занятия узкоспециальные, сейчас мы проходим историю революционного движения среди молодежи, а дальше будет видно». Япошка замолчал и обвел взглядом окружающих. Потом, смахнув рукой пот с лица, он перешел к лекции. Как самый осведомленный и начитанный, он взял на себя роль лектора и работал очень добросовестно, тщательно подготавливаясь к каждой лекции. Итак, пойдем дальше. В прошлый раз мы с вами разбирали зарождение союза молодежи и дошли вплоть до раскола буржуазного труда и света. Теперь мы проследим зарождение и постепенный рост нашего союза рабочей молодежи. Аудитория слушала. Пятеро ребят с бритыми головами жадно уставились на лектора и, затаив дыхание, ловили слова. Угольная лампочка, облепленная наружной паутиной, словно улыбалась безоруким глазом, слабо освещая подпольную организацию и облупившей стены. Следующий сбор был назначен на 12 часов ночи, излюбленное время всех заговорщиков. Летний день для Шкиды утомителен Слишком много движений, слишком много уроков А кроме того, охота и выкупаться, сходить И поиграть, и в рюхи, и в футбол И в результате к вечеру полная усталость В спальне сразу же погрузились в сон И не успел дежурный воспитатель затворить за собой дверь Как снова забегали по старому зданию таинственные тени Ночной дежурный Янкель Он свободно выпускает из здания заговорщиков И последним уходит сам На этот раз сбор проходил в разваленных двухэтажного дома во дворе. Под лестницей в коморке, где еще совсем недавно скрывались пантелеев и пыльников, светлячками вспыхнули огни. Тени собирались опять. «Пароль! Деньги ваши! Будут наши! Проходи!» — слышится голос невидимого стража. «Сегодня пришел новый член организации — воробей. В кружке уже семь человек». «Как бы не засыпаться, слишком много коек пустует», — высказывает опасение Янкель, но под негодующие окрики он вынужден замолчать. «Сегодня, товарищи, мы перейдем к разбору третьего съезда, который знаменует собой новый поворот к мирному строительству». Кружок притих и внимательно слушал сбившихся вокруг мерцающей свечки.